и даже гордости, которые он испытал, когда ребенок чихнул. Дела Степана Аркадьевича находились в дурном положении. Деньги за две трети леса были уже прожиты, и за вычетом десяти процентов он забрал у купца почти все вперед за последнюю треть. Купец больше не давал денег. Тем более, что в эту зиму Дарья Александровна, в первый раз, прямо заявив права на свое состояние, отказалась расписаться на контракте в получении денег за последнюю треть леса. Все жалование уходило на домашние расходы и на уплату мелких, не переводившихся долгов денег.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 Директором банка получал двенадцать тысяч. Свинтицкий член общества получал семнадцать тысяч. Митин, основав банк, получал пятьдесят тысяч. «Очевидно, я заснул, и меня забыли», – думал про себя Степан Аркадьич.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 И Облонский мог занимать его, не оставляя своего казенного места. Оно зависело от двух министров, от одной дамы и от двух евреев. И всех этих людей, хотя они были уже подготовлены, Степану Аркадьевичу нужно было видеть в Петербурге. Кроме того, Степан Аркадьевич обещал сестре Анне добиться от Каренина решительного ответа о разводе.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 сказал Алексей Александрович, ударяя на слове обнимающий и надевая опять пенсне, чтобы вновь прочитать слушателю то место, где это самое было сказано. И перебрав красиво написанную с огромными полями рукопись Алексей Александрович вновь прочел убедительное место.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 Замолк, задумчиво перелистывая свою рукопись. — Ах, кстати, — сказал Степан Аркадьевич, — я тебя хотел попросить при случае, когда ты увидишься с Поморским, сказать ему словечко о том, что я бы очень желал занять открывающееся место члена комиссии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 Предполагаемая деятельность Степана Аркадьевича была противна главному смыслу его проектов, всегда клонившихся к экономии. Я нахожу и написал об этом записку, что в наше время это огромное жалование – суть признаки ложной экономической осеты нашего управления. «Да как же ты хочешь?» – сказал Степан Аркадьевич. «Ну, положим, директор банка получает десять тысяч. Ведь он стоит этого. Или инженер получает двадцать тысяч. Живое дело, как хочешь. Я полагаю, что жалование есть плата за товар, и оно должно подлежать закону требования и предложения». Если же назначение жалования отступает от этого закона, как, например, когда я вижу, что выходят из института два инженера, оба одинаково знающие и способные, и один получает сорок тысяч, а другой довольствуется двумя тысячами. Или что в директоры банка общества определяются огромным жалованием правоведов, гусаров, не имеющих никаких особенных специальных сведений, я заключаю, что жалование назначается не по закону требований и предложения, а прямо по лицеприятию. И тут есть злоупотребление, важное само по себе и вредно отзывающееся на государственной службе. Я полагаю, Степан Аркадьевич поспешил перебить зятя, да но ты согласись, что открывается новое, несомненно полезное учреждение. Как хочешь, живое дело, «Дорожат в особенности тем, чтобы дело введено было честно!» Сказал Степан Аркадьевич с ударением. «Но московское значение честного было непонятно для Алексея Александровича. Честность есть только отрицательное свойство», — сказал он. «Но ты мне сделаешь большое одолжение все-таки!» сказал Степан Аркадич, замолвив словечко по-морскому. Так, между разговором. А ведь это больше от Болгаринова зависит, кажется, сказал Алексей Александрович. Болгаринов в своей стороне совершенно согласен, сказал Степан Аркадьевич краснея. Степан Аркадич покраснел, при упоминании о Болгаринове, потому что он в этот же день утром был у еврея Болгаринова, и визит этот оставил в нем неприятные воспоминания. Степан Аркадьевич четверто знал, что дело, которым он хотел служить, было новое, живое и честное дело. Но нынче утром, когда Болгаринов, очевидно, нарочно заставил его два часа дожидаться с другими просителями в приемной, ему вдруг стало неловко. То ли ему было неловко, что он потомок Рюрика, князь Облонский, ждал два часа в приемной уже да,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 Было дело дожида, и я дожидался. Или от чего-нибудь другого? Когда же, наконец, Болгаринов с чрезвычайной учтивостью принял его, очевидно, торжествуя его унижением, и почти отказал ему, Степан Аркадьевич поторопился как можно скорее забыть это. И теперь только...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 вместо прежнего оживления она выразила усталость и мертвенность что собственно вы хотите от меня повертываясь в кресле и защелкивая свой пенснес сказал он решение какого нибудь решения алексей александрович я обращаюсь к тебе теперь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 Обещание дано было прежде. Я полагал, что вопрос о сыне решал дело. Кроме того, я надеялся, что Анны Аркадьевны достанет великодушие. С трудом трясущимися губами выговорил побледневший Алексей Александрович. Она и предоставляет все твоему великодушию.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 приговоренного к смерти держать месяц из петли на шее, обещая, что, может быть, смерть, может быть, помилование. Жалься над ней. И потом я берусь все так устроить. по скриптум! Я не говорю об этом. Об этом годливо перебил его Алексей Александрович. Но, может быть, я...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 Кратить этот разговор!» «Ах, нет! Ну, прости! Прости меня, если я огорчил тебя!» Сконфуженно улыбаясь, заговорил Степан Аркадьевич, протягивая руку. «Но я все-таки как посол только передал свое поручение». «Алексей Александрович...» подал свою руку, задумался и проговорил. — Я должен обдумать и поискать указания. Послезавтра я дам вам решительный ответ. Сообразив что-то, сказал он. Степан Аркадьевич хотел уже уходить, когда Корней пришел доложить. — Сергей Алексеевич!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 Поведение — хорошее действие, и он совершенно здоров и учится хорошо. — Экай молодец стал! А то не Сережа, а целый Сергей Алексеевич! — улыбаясь, сказал Степан Аркадич глядя на бойко и развязно вошедшего красивого,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 — Ну, это порядочно, — сказал отец. — Можешь идти. Он похудел и вырос, и перестал быть ребенком, а стал мальчишкой. — Я это люблю, — сказал Степан Аркадич. Да, ты помнишь меня? Мальчик быстро оглянулся на отца. — Помню, — отвечал он, взглянув на дядю.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 Вопросительно взглянув на отца, быстрым шагом вышел из комнаты. Прошел год с тех пор, как Сережа видел в последний раз свою маму. С того времени он никогда не слыхал более про нее. И в этот же год он был отдан в школу и узнал и полюбил товарищей.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 Двери уже вперед отворяются, ну и тут кондуктором очень трудно быть. — Это который стоя? — спросил Степан Аркадич, улыбаясь. — Да, тут надо и смелости, и ловкость, особенно, как вдруг остановится или кто-нибудь упадет. — Да, это не шутка, — сказал Степан Аркадич.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 Что такое Ланд? Как вы не знаете, Жюле Ланд, он тоже полоумный, но от него зависит судьба вашей сестры. И вот что происходит от жизни в провинции. Вы ничего не знаете. Ланд, видите ли,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 Он мужа ее лечит, и никакой пользы ему не сделал, по-моему, потому что он все-таки такой же расслабленный. Но они у него веруют, все веруют и возят с собой. И привезли в Россию. Здесь все на него набросились, и он всех стал лечить. Графиню без Беззубову вылечил. И она так полюбила его, что усыновила. Как усыновила? Так усыновила. Он теперь не ланд больше, а граб без зубов. Но дело не в том. А Лидия, я ее очень люблю, но у нее голова не на месте,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 После прекрасного обеда и большого количества коньяку, выпитого у Бортнянского, Степан Аркадьевич, только немного опоздав против назначенного времени, входил к графине Лиди Ивановне. — Кто еще у графини француз? — спросил Степан Аркадьевич швейцара, оглядывая знакомое пальто Алексея Александровича и странное... «Наивное пальто с застежками!» «Алексей Александрович Каренин и граф без зубов. Строго отвечал швейцар. «Княгиня мягкая угадала!» Подумал Степан Аркадьевич, входя на лестницу. «Странно, однако, хорошо было бы сблизиться с ней».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 Поздоровавшись с хозяйкой и с Алексеем Александровичем, Степан Аркадьевич невольно вгляделся еще раз на незнакомого человека. «Монсер — Монсер обратилась к нему графиня, с поразившую Облонского мягкостью и осторожностью, и она познакомила их.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 В особенности нынче, сказала графиня Лидия Ивановна, указывая Степану Аркадьевичу место подле Каренина. Я вас познакомила с ним, как слондал, сказала она, тихим голосом взглянув на француза, и потом тотчас же на Алексея Александровича. Но он, собственно, граф без зубов. Как вы, вероятно, знаете, только он не любит этого титула. Да, и я слышал, — отвечал Степан Аркадьевич. Говорят, он совершенно исцелил графиню Беззубову. Она была нынче у меня. Она так жалко, — обратилась графиня к Алексею Александровичу.